Глава 8. Вошедшее в свою силу летнее солнце, даже не попадая напрямую в высокие и широкие окна, буквально заливало светом кабинет командующего флотом на Тихом океане. Но отнюдь не наступающая на Приморье жара волновала собравшихся за столом Рожественского начальников отрядов. Каждый знал, что накануне из Санкт-Петербурга вернулся контр-адмирал Вирон, и новые указания из-под шпица обязательно последуют кому-то могут дать новую должность, а кого-то таковой лишить. Учитывая, что треть присутствовавших пока лишь исполняли должность, заменив своих убитых или серьезно раненых командиров и еще не получив утверждения, этот вопрос был весьма животрепещущим. Да и сам общий замысел того, как, базируясь в совершенно как оказалось не неготовым к приему такого огромного числа кораблей в Владивостокском порту, должна действовать из кадра В любом случае – должен был, если не исходить из здания адмиралтейства, то хотя бы быть утвержденным там. Господа адмиралы и офицеры, обратился наконец к собравшимся Рожественский. Прежде чем огласить поступившие нам из Санкт-Петербурга конкретные приказы, я хотел бы познакомить вас со своим видением политической стороны нашей нынешней ситуации. Скажу прямо, если бы такие силы, как сейчас мы собрали, находились бы в Порт-Артуре, то, на мой взгляд, уже можно было бы считать, что война закончена. Однако Владивосток — это не Порт-Артур. Адмирал кивнул в сторону, висящей на стене огромной карты. Здесь мы со всех сторон отрезаны от основных японских коммуникаций проливами, в которых ночами охотятся десятки японских миноносцев. И если крейсера имеют хорошие шансы миновать их невредимыми, используя свою большую скорость, То для броненосцев, а особенно наших старичков, каждый проход через проливы – это большой риск. На новых же броненосцах, как вы все знаете, ремонт продлится еще некоторое время. На слове «ремонт» адмирал поморщился так, что присутствующим показалось, что у него заболел зуб. Хотя на самом деле просто за последние полтора месяца вечно проблемный ремонт измучил его сильнее, чем ранение. Тем временем Рожественский продолжил. Однако безучастное сидение из кадры в Порт-Артуре Было очень плохо воспринято в Санкт-Петербурге И на суше, как вы знаете, войска до сих пор не могут прийти в себя После поражения под Мукденом Поэтому нам никак нельзя быть безучастными сейчас Когда, по крайней мере, здесь, в Японском море Которое, кстати, решено на русских картах Переименовать просто в Восточное Сила на нашей стороне И согласно поступившим приказам Адмирал положил руку на лежавшую перед ним папку с бумагами. — Все части нашего флота получают свою часть работы, чтобы эту силу реализовать. Итак, адмирал раскрыл папку и извлек оттуда первый документ. — Начнем со стратегии в этой войне, вернее, в ее продолжении. Прошу выслушать начальника штаба флота контр-адмирала Клопьеды колонга Прошу, Константин Константинович. Бывший флаг капитана Рожественского, получивший за походы Цусиму и Георгия, и Орлана погоны, ставший контр-адмиралом, неторопливо принял папку из рук командующего и, не тратя слов на вступление, обратился к присутствующим. Господа, если рассматривать некоторую программу максимум, то в обозримое время России нужно вернуть хотя бы потерянное за последний год. Про штурм Токио пока рассуждать не будем. Основную задачу будет выполнять наша маньчжурская армия, но ей, во-первых, необходима поддержка с фланга, а во-вторых, мы должны максимально затруднить противнику подвоз подкреплений и снабжения армии на континенте, ну и в-третьих, сделать невозможным или хотя бы очень затруднительным подвоз всего, о чем только можно подумать, в саму Японию. Не мне вам объяснять, что без сколько-нибудь стабильного снабжения из других стран митрополия врага долго не протянет. Но этот, третий вопрос, вполне решается сам собой при достаточно активных действиях наших крейсеров, в первую очередь вспомогательных. Но их нужно обеспечить. К этому мы вернемся позже. Сейчас, так сказать, о главном направлении. Мы имеем полностью боеспособными Полтаву, Сесо-Великий, Наварин и Нахимов. отремонтированные и вошли в строй Орел и Бородино. Ожидается на днях присоединение к основным силам Пересвета и Победы, Но на все отремонтированные броненосцы только семь целых дальномеров бары из труда. Адмиралтейство обещает еще несколько штук в течение месяца. Но пока мы имеем то, что имеем. По крейсерам. В строю Олег, Жемчуг и изумруд На днях, опять же, заканчивает последние приготовления баян и богатырь. На громобоя и Аврору в ближайший месяц можно не рассчитывать. У противника же Если считать истребленными только те корабли, гибель которых мы однозначно наблюдали в строю, два броненосца, считая Чин и ен и шесть броненосных крейсеров, гибель Осамы в Цусимском сражении, русские не наблюдали. При этом в легких крейсерах у японцев преимущество значительное – 13 вымпелов против наших четырех. Благо, что по скорости преимущество у нас. Уйти от превосходящего противника может любой наш крейсер – Если, конечно, встреча произойдет в открытом море. С миноносцами дело значительно хуже. У японского флота просто подавляющее превосходство в кораблях этого класса. И подкрепление в этом плане нам ждать неоткуда. — А в каком плане есть откуда? — не утерпел Ухтомский. — балтики пал Петрович, — спокойно ответил Клопье де Колонг. — То, что снаряжается третьей эскадра, было известно давно. Но теперь можно смело надеяться на ее появление в здешних водах месяца через три. А это весьма серьезные подспорье в войне. Броненосец «Слава» один стоит японскую «Сикисимы». Старички Александр II и Николай I очень прилично бронированы. Да и пушки у них вполне грозные. Броненосцы береговой охраны втроем стоят двух броненосных крейсеров противника. Крейсера Владимир Мономах, память Азова и Адмирал Корнилов сильнее любого бронеполобного крейсера японцев каждый а то и двух. А вот с миноносцами как раз большая проблема. Из больших только видны, ну и несколько типа «Сокол». Но ведь наверняка часть из них не дойдет из-за поломок. Увы. Линейный бой со всем флотом противника третий эскадра вполне может выдержать. Ну, хотя бы некоторое время наверняка. Так ведь и мы в стране оставаться не будем. Выйдем навстречу. Но это вступление, как вы сами понимаете. Теперь о том, что нам предстоит делать в ближайшее время. Имеющихся у нас линейных сил при всех проблемах достаточно, чтобы спокойно выйти в Цусимский пролив и даже дальше, и господствовать там над морем. Нам нечего бояться всего флота Японии в прямом столкновении. Днем. Но в темноте нашей силы наверняка будут атакованы армадой миноносцев противника. И нет никакой гарантии, что к утру пара наших броненосцев и крейсеров не будут иметь поминной пробоини, а то и вообще окажутся потопленными. Вы согласны? Легкое гудение за столом было вполне одобрительным. Натч штаба флота говорил вполне логично и разумно. Так вот, продолжил адмирал, для обеспечения фланга армии Которая собирается перейти в наступление Нам необходимо как бы двигаться вслед за ней Вдоль береговой линии к Корее Баз у нас, как вы прекрасно понимаете, там нет У нас вообще только одна реальная база на Дальнем Востоке Владивосток Но береговая линия весьма удобна для стоянок и кадр Очень много бухт с подходящими глубинами Чуть ли не каждые 50 миль имеется вполне приличная стоянка Есть предложение Постепенно захватывая побережье в надлежащих местах, оборудуя там временные порты, двигаться к Гензану. Ну и как конечная цель захватить этот порт, чтобы обеспечить к зиме незамерзающую базу для флота. Подробности я сейчас опущу. Все необходимые планы и указания вы получите позже, в письменном виде. Сейчас хотелось бы решить вопрос в принципе. Какие проблемы вы видите в предложенном плане действий? Как их можно будет решить? Как можно улучшить этот план? Прошу высказываться, господа. Верн решил пока помолчать и послушать. Первым словом взял Ухтомский. Теоретически мне все кажется правильным. Но вот на практике, по-моему, будет не так гладко. Предположим, мы захватим три бухты на нужном удалении одна от другой. В первую очередь это угольные склады и место охраняемой ночевки наших судов. Значит, нужны батареи. Значит, нужно минимум по батальону солдат для охраны и защиты побережья. То есть, целый полк пехоты, не считая артиллерии. У нас есть этот полк? Есть пушки. А ведь если этого не сделать, то японцы, узнав о такой временной опорной базе, могут самыми скромными силами в виде канонера каменоносцев организовать небольшой десант на побережье и, вырезав гарнизон, уничтожить и батареи, и уголь. Я уже не говорю о том, что, узнав об облюбованной нами бухте, весьма несложно ночью заминировать подходы к ней. Разве я не прав? Прошу развеять мои сомнения. Насчет полка, Павел Петрович, можете совершенно не волноваться. У нас есть и полк, и два. Но два не понадобятся. Не мне вам рассказывать о численности Владивостокского гарнизона. Осада порту и крепости не грозит. Японцы должны окончательно сойти с ума, чтобы посметь десантировать войска в зоне действия превосходящего флота противника, нашего флота. также как и пытаться осуществлять блокаду Портос-Море. Я бы просто аплодировал такому решению японского командования. Тогда победа досталась бы нам легко и быстро. К тому же, уверен, сухопутное руководство горячо поддержит этот план и командиры полков будут чуть ли не добиваться того, чтобы выбрали именно их. Причины, я думаю, всем присутствующим понятны поэтому озвучивать мысль до конца не буду. А полк в составе 2100 человек – это вполне достаточные силы для охраны сетевого заграждения, немногочисленных портовых средств и нескольких куч угля под навесами. В трех бухтах. Опыт обороны Цинджоусского перешейка показал, что на окопавшиеся в гористой местности войска надо наступать во много раз превосходящими силами. А уж если десантироваться с моря на укрепившегося противника, рекомендую число атакующих удвоить, и это как минимум. И здесь главное то, что морем в этом районе мы владеем безраздельно. Высаживаться ночью на Корейский берег, да еще и вне этих самых букт, форменные самоубийство А днем толпа транспортов, спустивших шлюпки, рискует больше не вернуться к берегам Японии, так как их даже наши старички легко догонят, не говоря уже о более быстрых кораблях. Атака же в такой гавани с суши тоже будет весьма затруднена, так как в Северной Корее, контр-адмирал в очередной раз обвел указкой соответствующий регион на карте, напрочь отсутствуют какие-либо железные дороги, и мы всегда успеем перебросить силы раньше японцев. Соответственно, по оценкам наших сухопутных коллег, для охраны обороны каждой из временных стоянок потребуется не более пехотного батальона, каждому из которых для поддержания непрерывной связи и наблюдения за морем будут переданы радиостанции. Можно не поскупиться и выделить еще один батальон для захвата гаваней из любого полка, находящегося в резерве во Владивостоке, в готовности погрузиться на корабль и отбыть туда, куда потребуется. Первый полк и упомянутый батальон будут выделены из состава Владивостокского гарнизона, так как с приходом из кадры опасность десанта здесь значительно снизилась. Добавлю только, что для захвата Гензана нам обещали прислать дополнительные подкрепления. Я ответил на ваш вопрос? Было видно, что Ухтомский далеко не удовлетворен разъяснениями Клопьеды Колонга, но продолжать спор на глазах командующего ему не хотелось. На выручку пришел Вирон. Простите, Константин Константинович, но о минной опасности вы ничего не сказали. В артуре эскадра вела... Извините за высокопарность, ежедневную и еженочную битву за внешний рейд. И в конце концов проиграла эту битву. Погибли на минах Петропавловск, Гремящий и Выносливый. Подрывались и надолго выходили из строя Севастополь, Победа, Баян, Разящий. Еще несколько миноносцев и Геляк были потеряны на минах после прорыва основной части из кадры из Порт-Артура. А ведь постоянно на рейде дежурили и вступали в бой с противником корабли от крейсеров до землечерпалок и портовых буксиров. А что будет на этих временных базах? У нас есть канонерки и миноносцы для охраны подходов к ним? Вопрос риторический. Нет, и не предвидится. Японцы, узнав о нашей суете и бухте, а то, что они об этом узнают в ближайшие после начала работ время, у меня нет ни малейших сомнений не спокойно и аккуратно поставить несколько минных банок на ближайших подступах, что чревато серьезнейшими для нас неприятностями. Довести до Владивостока броненосец или крейсер с минной пробойной может стать невыполнимой задачей. — А что предложили бы вы, Роберт Николаевич? — прогудел сочным басом командующий флотом. — Но только следуя из установки, что гензан нужно брать обязательно. И это не обсуждается. Понимаю, что не обсуждается. Свежий шрам на щеке Верона стал малиновым, сигнализируя о том, что адмирал занервничал. Не проще ли брать уголь с собой? Я понимаю, что угольщики-тихоходы и будут тормозить эскадру. Но ведь несущественно тормозить. Их парадный ход в 9 узлов всего на узел меньше крейсерской скорости любого боевого корабля. А есть еще вариант переделать под экстренные угольщики, пару вспомогательных крейсеров с их вместительными трюмами и мощными машинами, снимаются вообще все проблемы. Я понимаю, что они нужны в океане на коммуникациях. Но разве ради мобильности целые эскадры не стоит просто уменьшить число вспомогательных крейсеров всего на две единицы? Рожественский поспешил на помощь своему начальнику штаба. Хорошо. Но на мой взгляд, Основная суть этих стоянок Не в угле Три сотни миль до Гензана Даже малые миноносцы пройдут без особых проблем Разве что подводные лодки Не смогут Но им-то уголь как раз и не нужен Главная задача этих баз Укрывать транспорты на ночь Чтобы не подставлять под удар Японских миноносцев Войсковые перевозки в темное время суток Что же касается минной опасности Она безусловно существенна Но опять же На мой взгляд, не безнадежно. Поскольку мы будем действовать днем, то нам ничто не мешает самим заминировать подходы к гаваням, оставив только узкие проходы до глубокой воды. Найти входы в которые ночью будет просто невозможно. Тогда японцы при попытке мин накидать, скорее сами на наших минах подорвутся. А поскольку проходы будут узкими, даже в ежедневном их траллении никаких проблем возникать не должно. Это в порт Артуре над нами все время давлел неприятельский флот. А здесь, даже если таковой и появится, то это уже ему придется ходить по нашим минным полям. Да еще и в районе, где у нас явные преимущества в силах. Единственная проблема – понадобится много мин. Но и операцию мы будем готовить не один день. А мины – это не какой-нибудь ствол морского орудия, который надо точить месяцами. Так что я надеюсь, что какую-то часть удастся получить с других флотов, а некоторое количество нам смогут дать и заводы. А насчет вспомогательных крейсеров, используемых в качестве быстроходных угольщиков, у нас, Роберт Николаевич, на них особые виды. На днях приходят две 80-дюймовые пушки с Храброго. Сами знаете, чего нам с вами стоило убедить Адмиралтейство отдать на Тихоокеанский флот эти орудия. и вот В течение недели они прибудут сюда. Значит, еще спустя месяц громобой станет полноценной боевой единицей, крейсером, которому японцам нечего противопоставить в океане. Он станет хозяином восточного побережья японских островов. Автономность этого крейсера очень приличная. Но если при нем и под его защитой будет находиться еще и пара быстроходных вспомогательных крейсеров, адмирал вдруг осекся. Голова слегка закружилась, и в глазах заплясали мелкие радужные искры. «Зиновий Петрович, вы себя хорошо чувствуете?» Забеспокоился Клопьеды Колонг, глядя на побледневшее лицо командующего. «Все нормально, Константин Константинович!» Слабым голосом отозвался Рожественский, присаживаясь в кресло. «Вероятно, постоянный недосып сказывается. Продолжите мою мысль, пожалуйста». Вы же полностью в курсе этого плана. Ваше превосходительство может все-таки пригласить врача?» — обеспокоенно вмешался Энквист. — Вздор! Командующий не привык, чтобы его распоряжение оспаривали. Все пройдет. Продолжайте совещание. Чувствовалось, что начальнику штаба, да и остальным адмиралам, было бы спокойнее продолжать именно в присутствии хоть какого-нибудь медика, а еще лучше — в отсутствии самого Зиновия Петровича но все знали о его непреклонном, даже вздорном характере, поэтому возражать не решились. Даже Вирон, известный своим упрямством и занудливой дотошностью. «В присутствии быстроходных угольщиков», продолжил Капье де Колонг, тем не менее встревоженно оглядываясь на Рожественского, «громобой сможет провести у океанского побережья противника около месяца. Представляете, какую панику у судовладельцев, торгующих с Японией, это вызовет? И ведь он будет не один». Терек и Кубань, которых мы собираемся выделить вместе с ним в отряд, и сами вполне грозные для торгового флота боевые единицы. Броненосный крейсер именно обеспечивает устойчивость отряда. Японцы не посмеют ловить нашу группу бронепалубными крейсерами. А броненосные им отвести из пока еще Японского моря мы не позволим. Так что... Зиновий Петрович... Зиновий Петрович, что с вами? Начальник штаба флота повернулся к своему начальнику, чтобы тот подтвердил сказанное, но обнаружил, что адмирал, бледный как бумага, вдавил свою бороду в грудь и совершенно безучастен к происходящему. Остальные присутствовавшие тоже только сейчас обратили внимание на рождественского Врача! Немедленно врача! — Вирона непонятно какими силами вынесла к двери, каковую он чуть ли не протаранил, пытаясь поскорее распахнуть. События понеслись бешеным голопом. Буквально через пару минут прибежал врач и бесцеремонно выставил ошарашенных адмиралов из зала, в котором проходило совещание. Флаг офицер командующего уже летел в госпиталь в экипаже с такой скоростью, каковую не наблюдали на улицах Владивостока никогда ранее. Обыватели тоже успевали шарахаться из-под копыт. Удивительно, что никого по дороге не сбили. «Главному врача! Немедленно! Командующий умирает!» Лейтенант Свинторжицкий орал так, что звук его голоса, казалось, должны достигнуть самых отдаленных закоулков Владивостокского военного госпиталя. В общем, уже через 20 минут трое докторов присоединились к своему коллеге в штабе флота. Адмиралы, не расходясь, стояли возле дверей зала совещаний и нервно переговаривались. — Не кончилось бы совсем худо, — мрачно бросил Клопье де Колонг. — У Зиновия Петровича ведь еще на Банине микроинсульт был. А тут еще и раны, и вся эта нервотрепка в бою и после. — Ладно вам, Константин Константинович, Бог не без милости. Ухтомский пытался казаться бодрячком. — Еще походим под флагом нашего адмирала. — Нет, господа, Верен, как всегда, был въедлив и занудлив. — Мы когда-нибудь планировать войну научимся? Ведь одного адмирала потеряли в бою, и Ессена. Фелькерзам уже во Владивосток пришел еле живым. Дай Бог, чтобы выжил. В Зинове Петрович был плох и после ранения, и после всего этого нервного напряжения по и боя. И что? В результате мы тут с вами вчетвером остались. Сплошь контр-адмиралы, и ни одному из нас флотом командовать не по чину. А кто будет этим заниматься? Да ладно вам, Роберт Николаевич, сгущать краски. И в осажденном Артуре все же находимся. Да, не в Артуре. И не в тех условиях, что были год назад, Павел Петрович. Но, черт побери, нам данное положение дел далось не задаром. И не мне вам объяснять, чего стоил, в том числе и нам с вами, тот факт, что сейчас во Владивостоке находится наша эскадра, и что практически половина вражеского флота на дне моря, а не на его поверхности.